Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bb.ru. Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 2. Глава 1. Великий князь Светополк Годы 1015-1019. Владимир усыновил Святополка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 кто властолюбием своим заслуживал в их глазах право властвовать. Но святополк имел только дерзость злодея. Он послал уверить Бориса в любви своей, обещая дать ему новые владения. И в то же время, приехав ночью выше город, собрал тамошних бояр на совет. — Хотите ли доказать мне верность свою? — спросил новый государь. Бояре ответствовали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 новгородцы вышли из терпения и побили великое число варягов ярослав утаил гнев свой выехал загородный дворец на ракому и велел с притворной ласкою звать к себе именитых новгородцев виновников всего убийства они явились без оружия думая оправдаться пред своим князем но князь не устыдился быть вероломным и предал их смерти в ту же самую ночь